Диккель Тарк. Фабрика энергетических проводников. Флориан Келлерой. Я умница. Я молодец. У меня всё получится. Непременно. Сегодня ночь моего триумфа. Через пару дней долгожданное поместье станет моим. Сердце бешено колотилось, внутренности от беспокойства узлом сворачивались. А-а-а! Спокойно, Фло. Успех и удача на твоей стороне. Так всегда было и так будет, потому что ты лучшая. Запомни, заруби себе на носу. Я лучшая, лучшая. Едва удержалась, чтобы нервно не захихикать. Кибитка пронзительно скрипнула пружинами на повороте. Правил ею Макс. Вот оказывается, где он пропадал днями. Устроился на работу кучером к нашим соседям на хлебозавод. Признаться, удивил. Поменять костюм на затёртый тулуп Смыть лак с волос и по-халуйски начесать кудри на уши. К щекам прилила кровь. Я хотела было потертеть их, но нельзя. Половину лица пришлось замазать чёрной краской, дабы белая кожа не виднелась под сеткой. Ха, у леди Келлерой сегодня поистине изысканный макияж. Чтобы хоть куда-то деть руки, вцепилась в ремни. И костюм благородней некуда. А бал-то какой меня ждёт? В промышленном районе. Ух, мечта. Спокойно фло, спокойно. Это нормально. Костюм, к слову, изумительный. Заявись я в таком во дворец императора, все леди бы подохли от зависти. Фигуру я обтягивал идеально. Зад и грудь казались выдающимися. Кавалеры глаз не смогли бы отвести. Да что там, падали бы ниц. От культурного шока. Может, я бы даже стала законодательницей мод. Жаль, привлекательный образ портили пресловутые ремни, скрывающие ауру артефакта. Эх... Эти неподъёмные тихо вибрирующие ленты оббивали меня, превращая в бесплое существо, в мумию в латах, кособокую к тому же, в кособокости повинно муха, осевшая на плече. Её манипуляторы вцепились в стальную пластину, лопасти упёрлись в ключицу, а линзы смотрели точно вперёд. Но это не вся моя амуниция. На теле висела 10 гранат. 5 светошумовых и столько же дымовых. А ещё камера и кусок редкого магнитного металла в чехле. Надо ли говорить, что под этим весом я едва не горбилась и о фамильном клинке даже не вспомнила? Так, дышим глубоко. Ах, скорее бы начать. Массивные часы, занявшие место браслета, показывали ровно 20 минут 12-го. Непривычно без связи. Сейчас бы мысленно пообщаться с Максом, который сидит тут рядом, в метре за моей спиной. Хотя нет, не надо. Если он поймёт, как меня лихорадит... сам затрясётся от ужаса. У него ещё дома глаза испуганно бегали, когда он десятый раз переспрашивал, хорошо ли я помню наш план, расположение защитных структур и безопасных коридоров. Хм. А я помню? Или глухо пульсировать это всё, что сейчас могут мои мозги? Отставить панику. Моя память феноменальна. Я же будущий деструктор. Всё в порядке? спросил Макс шёпотом. Я иронично фыркнула. Угу. Замечательно. Сижу в темноте под брезентом, свет пробивается в узкую щель, а когда нетерпеливые граждане запускают свои фейерверки, зарево просвечивает сквозь тонкую ткань. А еще передо мной гроб. Ну ладно, не гроб. Контейнер для перевозки хлебобулочных изделий. Будем на месте через пять минут. Следуй графику. Графику. Из-за заводного механизма мухи, оставленной в спецзале, у нас все было расписано по минутам. Ровно в 12.09... Наш драгоценный артефакт очнётся и станет летать по инженерной до полного разряда накопителей. А потом плюхнется где-нибудь на самом видном месте. И... провал. Стоп. Никакого провала. Никакого. Ага. Ну-с, приступим. Натянув шапку на голову, я подняла крышку контейнера. Леди Келлеру, особо благородных кровей, незаконно проникает на фабрику под видом булок. И что самое поразительное, ей это нравится». Волнение обращалось в пьянящий восторг, растекалось по телу и что-то с ним делало. Нервы натянулись, а мышцы, наоборот, расслабились, одновременно налились странной жаркой энергией. Внутри контейнер разделялся на секции. В первой находились чемоданы с оборудованием, вторая предназначалась для меня. Перемахнув через край, я устроилась на полу и дёрнула за ручку. Тесно, проклятье. Колени пришлось прижать к колбу, а гранаты на поясе больно упёрлись в рёбра. мысленно выругавшись, потянулась разделённым сознанием к лавушке мухи. Её фонарики послушно зажглись, разогнали кромешную тьму. Прильнув ухом к стенке, я прислушивалась к звукам снаружи. Скорик кибитка остановилась. Раздались шаги, невнятные разговоры. Бум! Бум! Что-то лязгнуло, послышался магический треск. В следующий миг мой ящик взмыл в воздух, стены завибрировали, а меня едва не опрокинуло на спину. Ах ты, баба! На этот раз о крышку приложилась моя макушка. Я зажала рот ладонью. Ау, больно. Потёрла голову, проклиная неродивого деструктора, управлявшего погрузочными кранами. Судя по жужжанию приводных механизмов под коленями, контейнер приземлился на конвейерную ленту и теперь ехал на мойку. Я покосилась на ползущую по циферблату секундную стрелку. Макс вытащит меня отсюда, как только гроб достигнет середины складского цеха. Погостив глазами мухи, я принялась медленно считать. 1 2 5 10 А что если случайный работник склада решит проверить моё убежище? Хотя в канун тёмной ночи в смену вышли не все сотрудники, но наверняка в авангаре шатаются не только извозчики, но и пара механиков. Так, не думать об этом. 15 16 Треск и гул снаружи усиливались, стенки ходили ходуном. Сердце снова заколотилось. Теперь в глотке. Двадцать. Двадцать четыре. Ну, скорее, скорее же. Двадцать восемь. Двадцать девять. Крышка ушла вверх, и я, как разжатая пружина, выскочила наружу. «Живее! Живее!» Даже не успела осмотреться. Лишь краем глаза заметила движение рядом. Узнала абрис лица Макса в дежурном свете и рванула в сторону, в непроглядный мрак. Вокруг выли агрегаты, звенели цепи, ударялись друг о друга пластины ленты. «Все!» главным ориентиром мне служил фонарь над проёмом выход для персонала. Я неслась туда, не разбирая дороги, огибая какие-то коробки, перепрыгивая валявшиеся на полу тросы и пустые палеты. Ну же, ну, врезалась в стену, сразу развернулась, привалилась к ней. Макс, где он? На наше счастье, огромные складские ангары хлебозавода не освещались, и вереницы плывущих в яркий проём лампочек конвейера вот и всё, что позволяло хоть как-то видеть в здешней тьме. Ага, вон он. Силуэт движется. Сообщник не бежал, но приближался довольно быстро. В руках он нес оба чемодана. Отлично. У-у-у-у! <связывая> Над головой взвыло. От неожиданности я подскочила на месте. Мимо пролетел желтый и проблесковый маячок. Сбросил искры магии, и рваные тени разбежались по поверхностям. На секунду я оказалась на свету. О, боги! Только бы меня не увидели, только бы не увидели! Слиться со стеной! Страх встал комом в горле. Маячок крепился к крюку подъёмного крана, ползавшего под потолком. Подцепив один из контейнеров со стеллажа, он понёс его в противоположный край ангара, где дожидались извозчики с кибитками, подобными той, на которой мы приехали сюда. Ух. Кажется, пронесло. Между тем Макс, не останавливаясь, прошёл на лестницу. Я молча нырнула следом. Ноги подрагивали. Где моё состояние контролируемого стресса? Опять запаздывает. Один пролёт, второй. Шум остался позади. Нам надо на последний этаж. Деструктор поднимался первым. Щх. Хлоп. За узким окном разорвался фиолетовый фейерверк, и я увидела, как Макс напряжённо поджимает губы. Боится. Ободрить бы его, но мы договорились не разговаривать без особой надобности. Третий проём. Перекачанное энергией тело двигалось плавно. Ремни, скрывающие ауру артефакта, теперь казались лёгкими. Плечи сами собой расправились. Упоительное ощущение. Я обалдела от них и старалась не допускать панических мыслей. Всё идёт по плану. Всё получится. Внезапно маг застыл. Что? Ещё миг, и он резко развернулся. Его глаза ярко мерцали. Разом перепрыгнув пять ступеней, он снес меня с места и вдавил в перила. — Ч-ш-ш! — зашипел он, косясь на коридор верхнего этажа. Я проследила за его взглядом. «Проклятье — Проклятье! Там неспешно плыл массивный золотой светляк. Структура шипела, пульсировала. «Топ, — Топ-топ-топ! — разносилось эхо шагов. — Ах ты! Кто бы там ни был — Если он смотрит в тонком диапазоне, заметит нас на раз, даже сквозь стены. Ауру он не сможет считать, но ремни светятся не хуже любого заклинания, а Макс вообще никак себя не скрывал. Неизвестный человек показался в проёме и прошёл мимо. Мой деструктор облегчённо выдохнул, стёр пот со лба, а я постучала пальцем по циферблату часов. 20 минут до праздничного салюта. Макс намёк понял и неуверенно двинулся по ступенькам. Управитель ветляка скрылся за поворотом, и верхний этаж потанул в кромешной тьме. Пришлось разбудить муху. Её красные лучи скользили по стенам, увешанным агитационными плакатами с весёлыми поварами, и вскоре отыскал дверь, ведущую на крышу. Слава предкам. Деструктор скинул указательный палец. Что опять? Опечатано. Ожидаемо. Мы предполагали, что какой-то внешний контур установлен на дверях левозавода, но никто из нас не ходил и не смотрел на детали этой структуры. Справлюсь. Поставив чемодан на пол, Макс снял перчатки, а я продолжала обеспечивать освещение. Теперь всё зависело только от моего сообщника. Скрестив руки на груди, я наблюдала, как его ладони порхают над невидимыми линиями. 15 минут до салюта. Если сейчас застрянем здесь, будет плохо, а если ещё тот Мак вернётся, Впрочем, вряд ли тут какая-то сложная сигнализация. Торопись, торопись, предки тебя побери. Я порывисто дышала, пытаясь совладать с собственной магией, рвущейся из резерва. Её даже сбросить нельзя, вообще. Вдруг кто-то отследит. А в структурах не стоило и мечтать. Ирония судьбы. Проникнуть на Фэпреаль, не используя силу ни в каком виде. Только так и реально. Неужели неодарённые такие уж и неудачники нашего времени? Надо просто хорошенько подумать головой, и способ обязательно отыщется. Щок. Дверь отлипла от косяка. Отлично. Ну наконец-то. Выходим. Макс навалился на створку, и мощный порыв студённого ветра едва не сбил меня с ног. Кое-как, устояв, я первой протиснулась в узкую щель и оказалась по колено в снегу. 10 минут, бросила через плечо и побрела к дымящей трубе хлебозавода, тонкой, невысокой, обвитой железной лестницей. Слева по ту сторону улицы зияли чернатой окна ФЭБ. Башни же её, наоборот, подсвечивались прожекторами снизу, венчались сигнальными фонарями. Одна не работала, другая слегка дымила. Всё, как мы и предполагали. Деструктор обогнал меня у трубы. Он торопился взобраться на верхушку и поскорее установить наш дальнобойный арбалет. Его ещё и настроить требовалось, а до салюта оставалось всего 8 минут. Ветер усиливался с каждым метром высоты. в стальных решётках. Сетка перед глазами замёрзла, и теперь неприятно жгло щёки. Зато вид отсюда открывался великолепный. Конечно, на следили мы на крыше знатно. Две дорожки тянулись от двери до трубы. Впрочем, если всё удастся, никто не заметит каких-то там тропок на соседней крыше. А если я облажаюсь? Но я не облажаюсь. В отдалении в тёмное небо взлетел очередной фейерверк. На этот раз розовый Горящие капли опадали на площадь у императорского дворца. Когда я добралась до верхней площадки, Макс уже растянул дуги нашего метрового арбалета, прикрутил его к ограждению и теперь проверял, всё ли установлено по инструкции. Дым, рвущийся из жерла ревущей трубы, порой закрывал площадку, и мы оказывались в серебристом едком облаке, таком густом, что даже собственных рук не разглядеть. 3 минуты, сообщил я Максу. Грай 3 минуты. Всего 3 минуты. Ах, как щекочет нервы. Теперь самое главное, проорал он. Самое главное это наведение. Отсюда целевая башня ФЭП казалась далёкой и тонкой, хотя я точно знала, расстояние между нами составляет всего 80 м. Макс опустился на колени и принялся крутить катушку подстроенным ветрометром, дёргавшим указательной стрелкой то в одну, то в другую сторону. Порывистый ветер это плохо, но не критично. Важно всё правильно рассчитать. Направляющие арбалета медленно поднялись и повернулись на пару градусов влево. 2 минуты. Уверенно мысленно деструктор пожелал мне заткнуться. Очередное облако дыма накрыло нас, и я едва не закашлялась. Когда оно развеялось, Макс уже закончил устанавливать скобы и катушку со стропой. И теперь изнеможённый, задыхающийся сидел на железной решётке и смотрел на меня с отчаянной мольбой. Хотел, чтобы я передумала. Вроде бы готова. Вроде бы у нас есть только один выстрел, только один. Малейшая ошибка в расчётах, и скобы пролетят мимо заграждения целевой башни. Тогда огонь, поторопил я его. Между густыми бровями оброшами и нин залегла глубокая морщинка. Покачав головой, он неохотя кивнул и прильнул к встроенному визору. 3. Что ты мне не по себе? Скобы Пара стальных гаков агрессивно поблёскивали сложенными зубьями. «Два!» Пальцы Макса легли на спусковые крючки. Незаметно для себя я начала топтаться на месте, надеясь взоры всех случайных свидетелей обращены к световым столбам над императорским дворцом. «Давай же, давай!» «Один!» Деструктор дёрнул оба рычага. «Ш-ш-ш!» От отдачи содрогнулась вся площадка. В следующую секунду нас снова накрыло дымом из трубы. «Ну что?» Что там? Если скобы не долетели и свалились в проолог, припозднившемуся извозчику на уши. Макс сорвал визор с крепления и прижал голосом: "Не вижу. Не вижу. Давай же ветерок подуй в другую сторону". Клубившийся вокруг дым послушно схлынул, и деструктор со всей силы ударил кулаком по заграждению. "А? Ну тропа". Стропа же натянулась. Я не понимающе уставилась на сообщника. По телу промчался табон бешенных мурашек. Вторая не встала. В сердцах выплюнул он: "Ах ты ж очень, очень паршива. Она же с шипами". Не помогли шипы. Не встала она, чтоб ей на. В меня полетел визор. Сама посмотри. Прибор я поймала чудом. Ужас стремительно замещал раздражение. Прежде чем прильнуть к окулярам, я заметила, как секундная стрелка пошла на последний круг. «Сейчас грань нас побери, всё начнётся!» Макс упер руки в бока. «Надо сворачиваться и уходить!» И действительно, в визор я прекрасно рассмотрела провисшую и болтавшуюся на верёвке скобу. «Ну что за невезуха!» «Ну уж нет! Это ведь конец! Мне конец!» «Если не забрать мух, ведомство заберёт меня!» «Так, пойду!» Этот мазила заступил мне дорогу. «Ни за что! Я тебя не пущу!» «Стропа не натянута. Если вторая из кабаса скользнет, ты просто размажешься о стену хлебозавода». «Соглашусь, перспектива скверная. Хочется еще пожить богатый и счастливый». Часики тикали. Сорок пять секунд до салюта. С площади уже доносилось скандирование толпы. «Значит, надо во что бы то ни стало натянуть ее». «Помоги мне!» Я сунула ему обратно визор. «Что?» Обалдевший маг поймал меня за локоть. «Все, Фло, все!» «Сматываем оборудование и уходим, еще успеем». «Что мы успеем? Опозорить свой рот? Был ли у меня выбор? Нет, нет и еще раз нет. У меня все получится». «Направляй меня!» — приказала я. «Смотри внимательно». Прикрыв глаза, я потянулась к энергетической пластине мухи. Ее лопасти сдвинулись, пришли в полетное положение и закрутились. Артефакт воспарил над нашими головами, к горлу подкатила дурнота. Прибор бросала из стороны в сторону. «Старк!» И чтобы хоть как-то удерживать его в стабильном положении, приходилось скрупулёзно дозировать силу. Под маской шапки я едва губу не прокусил от напряжения. Запястье онемело, за ней предплечье и локоть. Но это не главное. Главное, моя мушка несётся вперёд, лавирует в потоках ветра. Чем дальше она летела, тем сильнее болел указательный палец, направляющий магию. В него будто раскалённую иглу воткнули. Боги, как сложно. Как тяжело. Я всклепнула. Немного, ещё немного. Проклятый дым налетел снова, и я едва не взвыла. Как не вовремя. Воздух вокруг ладони тускло засветился. "Провее, провее, фло!" завопил Макс, когда вонючая хмар рассеялась. "Чуть выше, метра полтора. Подцепляй". Летающий аппарат я не видела, но разделённое сознание ощутило, как манипуляторы раскрылись и что-то подхватили. Так. «Да, да, готова, встала!» Крепления защелкнулись. «Вверх! Вверх, любимая!» «У-у-у-у!» Но увести артефакт я не успела. Световые столбы завертелись над императорским дворцом, небо покрылось фиолетовой магической рябью и, не кстати, бабахнуло. Контакт с мухой разорвался. Ноги подкосились, и я бы повалила снег, если бы Макс не подхватил меня. Канонада фейерверков сотрясала пространство». Лилово и Зарево сменялись золотыми, алыми и зелеными. Пульсировали в боевом ритме, превращались в письмена и узоры. Мощь заклинаний заставляла трепетать. Гулы треск оглушали, от сброшенной в пространство чистой силы сводила скулы. Но она же открывала во мне второе дыхание. Через долгое мгновение небо заслонило обеспокоенное лицо Макса. Его кудри выбились из подушанки, яркие глаза отражали сияние салюта. Еще миг, И он впился в мои губы жадным поцелуем, прямо через шапку-маску. "Люблю тебя. С Новым годом", выпалил он и отстранился. Усмихнувшись, я кивнула на арбалет. Деструктор подвёл меня к нему, помог забраться на ограждение и ступить на страпу. Он что-то крикнул, но за свистом ветра и взрывами заклинаний я не разобрала слов. Потянула страховку, прицепила её к поясу и постаралась сосредоточиться. Вперёд, Фло. Осторожно. Я аккуратно. Ты почти в графике и точно способна дойти до конца. Гремячая смесь из гордости, азарта и волнения я старательно задвигала на край сознания. Упиваться победой будем завтра. А сейчас надо просто сделать дело. Самой. В одиночку. У себя на чердаке я могла танцевать на тропе, на одной ножке прыгать. Сейчас же всё обстояло иначе. Несмотря на сотрясение пространства фейерверками и их эхом, лента не раскачивалась. но многометровая высота нагоняла жути. Я старалась не смотреть вниз. Куда угодно, только не вниз. Иначе закружится голова и... Нет, не горю желанием изображать обезьяну. На Дворцовой площади веселились люди. Что-то радостно кричали между хлопками салюта. Празднику народа. Я тоже бубнила под нос новогоднюю песенку, шаг за шагом продвигаясь вперёд. Ничего обычного не происходит. Ничего. Просто гуляю. Как дома, так и тут. И свистящего ветра нет, и холода, и взрывов. Ба! Совсем близко разлетелось световое заклинание крутящейся звезды из белых лучей. Я едва не свалилась, скособочилась, сплеснула руками и подогнула колени, но удержалась. Проклятье. Пора привыкнуть к хлопкам. Сквозь зубы выдохнула напряжение. Во всей этой затее переход по тропе, сначала в одну сторону, потом в другую, казался мне самой сложной частью. Но вот уже красная риска впереди. Половину пути преодолела. Здорово. Нужно двигаться резвей. Часы показывали 7 минут до взлёта мухи в спецзале. Я развела руки в стороны и чуть ускорилась. Идём, идём спокойно. Какой мороз, а? Щеки снова щиплет. Всё-таки не мог Макс костюмчик потеплее отыскать. Внезапно захотелось обернуться. «Нельзя, Фло. Смотри на фонарь, на светлые облицовочные плиты проклятой трубы, на подтёки копоти. На фонарь и не верти головой». А на следующем шаге я оступилась. «Ш-ш-ш-х-х-х-х-х-х-х». Взвизгнула и тут же прикусила язык. «Идиотка!» «Под ноги всё же поглядывать придётся». Адреналин ударил по нервам, и я мёртвой хваткой вцепилась в страховку, качающую меня, как на качелях. «Никто бы сейчас не разжал моих пальцев». Проклятье, проклятье. Небо и земля поменялись местами. Я висела вниз головой и взирала на пустынный переулок, заваленный снегом, на окна ФЭБ и стены хлебозавода, а под ногами вспыхивали витиеватые письмена с пожеланиями успеха в Новом году. Успеха, грань. Нецензурно ругаясь кое-как дотянулась до тропы. Довольно прохлаждаться, надо влезать назад и поживи, пестовала я самой себя, стараясь задавить мерзкий страх, окопашившийся в груди. «Боги! Я надеюсь, у кого бы Макс не купил это снаряжение, они добросовестные производители». Спустя ещё мгновение я взобралась обратно на стропу. Икры свело. Паршиво. Надо взять себя в руки и поторопиться. А вообще-то это круто. Невероятно бодрит. Я умничка. Идём, идём. Просто лента. И ничего страшного в этой пропасти нет. Ничегошеньки. А то, что бабахает, ну и что? Ну, треск вокруг. И... и желудок узелком завязывается. Ерунда какая. Я бодро засеменила к трубе, загородившей собой полнеба. «Ура!» Едва не выкрикнула, перевалившись за ограждение. «Есть! Я это сделала! Я ух, какая!» Обернулась и помахала Макс рукой. Самого его я не видела, слишком далеко. Но сообщник наверняка следил за моими похождениями в визоре. Спрыгнув с уступа, я заметила муху, валявшуюся в сугробе. Та сразу откликнулась на мой призыв разделённого сознания, взлетела, чтобы ещё через мгновение приземлиться на моё плечо. Итак, я почти на месте. Осторожно заглянула в чёрный колодец трубы. Красные лучи механического питомца осветили бездну метров на пять. Снизу поднимался тёплый влажный воздух. По внутренней стене шли скобы, на которых и держалась проржавевшая лестница. Отцепив страховку, я уселась на край и напоследок обозрела крыши города Ряды уличных огней, лучи, расходящиеся от центральной площади, и скелеты блестящих причальных башен. Посмотрела на соседнюю трубу, испускающую густой серый дым клубами всего в 20 м. Посмотрела и застыла. Силуэт. Силуэт? А? Прищурилась, моргнула, и наваждение пропало. Предки глюки какие-то. Соседняя труба была выше, и вот там у кромки за ограждением Мне на миг привиделся человек. Точнее, тень человека. Невозможно. На всякий случай я дождалась, когда очередной порыв ветра разгонит густой дым. Никого. Разумеется, никого. На фоне копоти заметить какую-то тень. Да тут под этими взрывами, когда каждый момент небо озаряет вспышками, не мудрено какую угодно тень увидать. Браслет часов сжался, призывая торопиться. До взлета мухи в спецзале оставалось всего пять минут. Схватившись за ржавую жерть, Я начала спуск. Глазок сверкающего неба над головой сужался. Хлопки стихали. А мне тут нравилось: уютно, тепло, тесно разве что, и лестница покрыта сажей. Ну уж лучше испачкаться, чем над пропастью гулять. Через пару минут я спрыгнула на решётку, загородившую лаз в вентиляцию. Над ней поднимался пар, он оседал на желобах стены и замерзал сосульками. Красные лучи мухи освещали эту причудливую ледяную пещеру. Но любоваться было некогда. Решётку требовалось срочно вскрыть, для чего Макс выдал мне кусачки. Усердно налегая на рукояти, я перекусила все прутья. К счастью, они оказались не слишком толстыми. Уперев ботинок в стену, по очереди отогнула их и смело прыгнула в густой пар. «Скорее! Скорее!» «Бумс!» Когда приземлилась на железный лист, по патрубам разошлось оглушительное эхо. «Вот край!» Я опасливо огляделась. Но, разумеется, ничего, кроме покрытых пылью и изморосью узких коридоров, не обнаружила. Схему вентиляции я знала наизусть. Мой путь лежал налево вдоль стен, вибрирующих защитными контурами. Усилив освещение, бодро, но осторожно я двинулась вперёд. Шла в полный рост, иногда перешагивала широкие канавки, над которыми дрожал воздух. Пульс уже давно перестал стучать в ушах, я успокоилась, даже наслаждалась происходящим и собой. такой отважной и дерзкой. Впереди показались тёмные контуры огромных вентиляторов. Замедлив ход, в очередной раз погасила свет и прислушалась. Если не считать магического гула и взрывов, доносившихся с улицы, всё тихо. Несколько винтов в галерее не работало. Подкравшись к одному такому, я отодрала с подошв ботинок и спачканные липучки и грациозно проскользнула между метровыми лопастями. «Ну, привет, Фэб». «Привет, мой любимый коридор». где я полгода назад подслушивала допрос Бланш отмороженным инспектором, где курила, прячась от всех. Так непривычно находиться здесь ночью, когда город сотрясается в новогоднем безумии, и тими матонущих во мраке цехов, стеллажей с готовой продукцией, подъёмных кранов, походивших на дремлющих монстров, обходящих охранников в коридоре не наблюдалось. Поэтому я спокойно поднялась по лестнице и вышла на подвесной мостик. Металл под ботинками даже не скрипнул. До активации мухи оставалось 40 секунд. В управленческом зале горели белые маячки инженерной. В цеху низко гудел конвейерный ротор, над головой висели панели энергетических поглотителей, удерживаемые ветвистыми колоннами. Миновав мостик, я остановилась на широкой площадке у двери в управленческий зал и сложила ручки на груди. С моего браслета наверняка до сих пор не сняли доступ. Но по понятным причинам теперь вся надежда только на механические игрушки. Поглядев на свой стол, потянулась разделённым сознанием к припрятанной там мухе. Стальной шар тут же выкатился на середину помещения и, раскрывшись, взмыл в воздух. Иди сюда, маленькая. Прибор подлетел к стеклянной двери и, повинуясь моим жестам, опустил ручку с той стороны. Щёлк. Как легко, предки, усмехнувшись, я вошла в зал. а артефакт уселся мне на второе плечо. Довольная, я нетерпеливо ждала. Всего пятнадцать секунд отделяли меня от успеха. Как быстро сбываются пожелания императора своему народу. Усмехнувшись, я постаралась насладиться моментом. Под сердцем ширилась эйфория. «Пип!» — пискнули часы. Шагнув к двери, я почтительно замерла, отдавая должное важности момента. Спецзал фонил магией так, что мех на подкладке костюма наэлектризовался и саднил кожу. Одно несанкционированное касание и сработают самые изощрённые структуры. Оживут накопители, взвоют сирены и защёлкнутся все замки, заперев неосторожную мышку в клетке. 5 4 Мыха должна уже жить, сориентироваться по компасу, настроенному на редкий металл, зашитый в чехол на моём ремне. 3 Два. Подлететь к двери и открыть ее. Один. Вопросительно уставилась на задернутые шторки инженерной и дежурной маячки. И... щелк. Дверца отворилась. Я легонько подцепила ее пальцем с внутренней стороны. Ура, грань! Я вошла. И проблесковые фонари не включились. Комната меня не видела. Сделала. добилась своего. Есть. Достигшая пика напряжения, через этот пик перевалила, и я едва не захлебнулась ликованием, не издала упоительный победный клич первобытного декоря и не закружилась в танце. Получилась. Да, да, да. Моя малышка, самая любимая из всех, мушка с рубиновыми камнями-накопителями послушно парила рядом. Красавица моя, спасительница. Прижала бы её к груди и расцеловала, как живую. Но некогда, потом. А сейчас — за работу. Слишком сильно светить фонариком я опасалась, мало ли. А если кто-то из обходящих проявит ненужное рвение и поднимется на второй этаж? Нет, нам такой риск не нужен. Поэтому сумрак едва-едва разгоняли оранжевые лучи, только чтобы мне не споткнуться о чей-то стул. По-хозяйски, оглядев помещение, я улыбнулась. Томми всё же разобрал бардак на рабочем столе. поставил в ведёрко еловые ветки, шарики на них повесил и прозрачный кубик с рогатым оленем на снежном холме. Ха, миленько. Я приблизилась к заветным ячейкам и начала открывать их все одну за другой. Картами балансов оказались прямоугольные пластины с высеченными на ними тончайшими гравировками. Стараясь не напутать, раскладывала их в правильном порядке на ближайшем столе. Удивительные штуки. Да любой деструктор за них горло порвёт. Ещё толком не смотревшись в линии чертежей, я уже заметила несколько интересных способов уравновесить структуры. И теперь это моё. Моё. Точнее, сейчас будет, когда я сделаю копии. Достав из-за ремня припрятанную там камеру, открыла объектив и приступила к съёмке. Бордовый луч сканировал каждую карту. Одна, вторая, третья. Внутри продолговатой коробочки клацали шестерёнки. двигающей особой египетские пластины. Часы стянули запястье. Пора на выход. 15 минут первого. Всё, последнее. Грань как просто, элементарно. Вот что значит дотошная проработка плана, творческий подход, чёткое исполнение. И это всё я. Да, без ложной скромности, Макс теперь обязан меня на руках носить. Миссия выполнена без капли магии. А та, что в мухах, не в счёт. «Прибора я сейчас с собой унесу». Сунув камеру за пояс, сгребла карты баланса в колоду. Осталось разложить их по ячейкам, и можно уходить. «Уже закончили?» Полюбопытствовал прохладный голос за спиной. Это был жесточайший удар. По раздутому самомнению. Реальность обращалась с неописуемым кошмаром. Мой мозг, кажется, окоченел на долгие мгновения. Я шокированно моргала. Карты балансов выпадали из рук, где-то рядом слышался металлический звон. Аяй! Как так-то? Откуда здесь Арклин? Это, застыв и вздыханием, я захлёбывалась ужасом, плещущимся в горле. Смятение раздирало душу. Как не свалилась в обморок, понятия не имею. Собственная спесь уже улетела в бездну со свистящим шиком. «Что он тут делает, а? И как я могла так облажаться?» Краем глаза заметило движение. Из-за стеллажа вышел боевик в форме ведомства. «Ну ты и дура, Фло». Неведомым образом справившись со ступором, я повернула голову, посмотрела себе за плечо. Теплые лучи мухи навелись на инспектора. Арклин стоял в двух метрах позади. облачённый в чёрную форму с высоким воротником. Тени зловеще падали на его бесстрастное лицо, делали его похожим на явившегося из-за грани демона. На раскрытой ладони собралась в густой кисла. Всё. Конец. Достаньте камеру и положите на стол. Двинулся он ко мне. Затем снимите ремни и без резких движений. Проклятье, проклятье. Я даже не могу использовать магию, даже для счета, ни для чего. Живо, рявкнул инспектор. Нестерпев, я дёрнулась, сглотнула. Так или иначе, мне конец. Провал, Фло, провал. Как только я приняла этот мучительный факт, дичайший страх начал стихать, и всё остальное перестало иметь значение. Раз я в заднице, хуже уже не будет. Терять нечего. Никогда. Никогда не сдавайся, Фло. Равнодушная обречённость охватила меня, и в голове сработал долгожданный ментальный тумблер. Не успела я осознать себя в состоянии управляемого стресса, а уже схватила муху. Ещё миг, я развернулась и швырнула любимую игрушку в Арклина. Тишину разорвал оглушительный треск. Затылком почувла, как боевик спустил с ладони неизвестную структуру. Колени подогнулись. Инспектор среагировал мгновением позже. Светящийся шар рванул навстречу, и всю его сокрушающую мощь приняла на себя моя мушка. Ба-а! -ба. Вспышка ослепила, в разные стороны полетели белые искры, а я уже падала под ноги Арклина. Жаркая ударная волна накрыла меня, добавив ускорения. Ба! Пространство закипело, свет то включался, то гас. Я с чем-то столкнулась. Раздался мужской окрик. Затрещала мебель, повалил дым. «Заклинание боевика куда-то попало? Демон разберёт, куда». Перед глазами расходились круги, за ним метались силуэт агентов. «Что происходит? В какой угол меня откинуло?» Я не понимала ничего. Но это и не имело значения. Важно только одно. Надо прорываться к выходу. Всеми возможными способами. Я отцепила от пояса дымовую и световую гранаты. Не разбираясь, бросила их вперёд, а сама выскочила — Иринулась в открытую дверь инженерной. За спиной зашелестело. Бух, бух. Слева кто-то метнулся на перерез. Плюс один боевик. Бездумно увернулась от очередного удара чистой силы. К тому моменту мне было уже плевать, сколько вокруг врагов, трое или целый взвод ведомства. На выход, на выход бегом. Я успела сделать несколько шагов, когда позади включилась сирена спецзала. Ах ты, гад. От низкочастотного писка чуть мозги наружу не вытекли. Вспыхнул яркий свет. Я припустила ещё быстрее, но не удержала равновесие и растянувшись на полу, проехала пару метров на животе. И очень вовремя новая волна чистой энергии просвестила поверху. Раздался звонкий треск. Сквозь заложенность в ушах я услышала злой вопль Арклина: "Взять его!" Ноги несли меня уже прочь. Оставшиеся мухи вцепились в плечи манипуляторами. Не останавливаться. Выход из зала специалистов точно опечатан. Скорее, скорее. Я ускорилась, нырнула в окно. Это безумие разбить собственным телом стекло. Но тогда во мне не возникало ни малейшего сомнения, только цель сбежать. Прикрыв макушку локтями, я вывалилась на железную площадку и кубарем покатилась на мостик. И снова осколки разбросало повсюду. Они впились мне в костюм. Я ещё не поднялась, а к чудовищному вою сирены, гулу, вырвавшемуся в пространство силы, и сводящему с ума мельканию света добавилось странное, нарастающее дрожание всего завода. Что это? Мостик подо мной зазвенел, закачался. Я уцепилась за поручень и сразу одёрнула руку. Ну и вибрация. Бу-бу. Содрогнули стены. Мир за окнами озарился ледяной синевой. сработал внешний сигнальный контур грани. Бу-бу! Ввысь продолжали уходить магические всполохи, видимые на сотню километров. С ума сойти! Что происходит? Локальное землетрясение не прекращалось. Только поэтому я не отследила летящую в спину гравитационную структуру. Мощным силовым пинком меня подбросило в воздух. Шах! Пролетев несколько метров, рухнуло на решетчатый пол. Мир взорвался болью, перед глазами потемнело. Когда я кое-как смогла воспринять хаос бушующий вокруг, поверхность подо мной начала крениться. Цепи, эти твари перебили цепи. Ну всё, я сейчас сдохну не иначе. В отчаянной борьбе за последний шанс выжить, я уцепилась за железную сетку. Время притормозило свой бег. Грохот вокруг меня как будто даже стал тише. Обернувшись, Я заметила Арклина и боевого мага, выскочивших из заполненного дымом управленческого зала. Мигом отыскав меня взглядом, инспектор яростно сощурился. Зря я от тебя, Бекслера, спасала блюдо котмороженой. А потом мостик понесло вниз с невероятной скоростью, прямо на конвейерную ленту в омрак цеха. Я заболтала ногами и удержалась на решётке. Па! Предки! думала, мне рука оторвёт или сознание схлопнется от очередного удара, но нет. Дальний конец мостика эпично свалился на первый этаж, сложился как гармошка, превращаясь в волнистую горку. Убоки. На выход, на выход. Главное, скорее выбраться отсюда. Я покатилась с десятиметровой высоты вниз, отбив себе все рёбра, колени, плечи, шлёпнувшись на плиты, приподнялась на трясущихся руках и обалдело замотала головой. Поверхности всё ещё дрожали, магия трещала, и сирены нещадно носило мои уши. Со второго уровня, используя оборванную цепь вместо верёвки, спускался один из боевиков. Бесдно. Он пролетел мимо как птица и приземлился где-то справа в темноте. Мерзкий урод. Мне как раз туда надо. Содрав оставшиеся гранаты с пояса, я рывшвыряла их в разные стороны. Бесполезно, если честно. Сволочь Арклин увидит меня тонким зрением. ремни увидит, и дым ему не помеха. А значит, значит, я дёрнулась в цех и в следующий миг отпрянула назад. Сверху падал метровый искрящийся шар. Бу! Ударной волной меня отбросило в стену, накрыло стеклянным дождём. А в образовавшейся яме занимался костёр. Прекратить сопротивление! Шарахнул по сознанию усиленный заклинанием голос инспектора. Морщись от боли покосилась на него. Стоит, как памятник самому себе, застилаемый алым дымом, гордый, надменный, как будто даже скучающий. Негодяй прекрасно сознавал, что шансы на побег у меня мизерные. Пожар усиливался. Языки пламени пожирали новые и новые палеты и упаковочный картон. Отбрасывали пляшущие тени в цех. Боевики. Я разглядела их. Второй успел спуститься, и теперь они окружали меня. пока Арклин зубы заговаривал. За окном продолжала сиять синева. Надо добраться до них, до окон. Деструктор ведомства опёрся о перила. «По законам Империи сопротивление при аресте увеличит срок вашего заключения вдвое», сообщил он равнодушно. «Да какая к демонам разница? Мне, Леди, Келлерой. Теперь либо всё, либо ничего». Боевики медленно подходили. «Надо срочно что-то предпринять». Впереди огонь, а бежать навстречу оперативникам самоубийство. Но если я и дальше буду сидеть тут на заднице, они просто подойдут и схватят меня. Думай, думай, думай. Сдайтесь добровольно. Сдайте ваше оборудование, это зачтется вам в суде. Я закусила губу. Черный дым заволакивал пространство. Мой взгляд ошалело метался по горящим палетам с одрогающимся стенам, утыканным панелями управления. Треск и вой не заканчивались. Инженеры зарядили накопители завода под завязку. "Решайтесь сейчас", приказал инспектор. И тут меня осенило. Панели управления, и я решилась. Он меня не увидит только в одном случае, если, вскочив, я рванулась к пульту начальника смены. "Берите его. Сейчас". Чистая сила просвестила рядом, врезалась в стену и разошлась по ней вспыххом. А я уже перемохнула скрученный в рулон лист металла, в прыжке распахнула дверцу пульта и опустила рубильник. Быстрее фло, ну же. Кулаком ударила по одной кнопке, второй, третий. Выкрутила тумблер на максимум. Инстинктивно почувствовала несущееся в спину заклинание. Увернулась, свалилась на пол, чтобы через миг снова вскочить и запустить как можно больше агрегатов в цехе. Сверху вспыхивал свет. Ожил ротор. Сдвинулся с места и поехал по извилистой траектории сломанный конвейер. Ещё, ещё. Грузовой погрузчик начал сам по себе кататься по рельсам под потолком. Загорелись пластины приборов на персональных рабочих столах. Закрутились бобины с проволокой над стендами. Ещё. На максимум питания. Спасибо, мистер Соларо за уроки. Бац, бац по кнопкам. Я сама не понимала, что включала, но вой нарастал, заглушая истошный визг сирены. Секунду спустя меня отбросило от панели. Очередные цветные пятна поплыли перед глазами. Не обращая на них внимания, я перевернулась на живот и поползла мимо пылающего кострища под ротор, разгонявший стенды. Арклин не должен, не должен меня увидеть. Не теперь, когда тут всё пышет неиспользованной силой. Просто не разглядит мои ремни. Электрический шелест, вздрагивание пола. Грохота и мирное завывание ротора вынуждали мои внутренности вибрировать в унисон. Каждый раз, когда сверху проносился маховик приводного механизма, я прижимала голову к полу, опасаясь, что иначе он размажет мой затылок. Если бы не транс, не тотальная устремлённость всего моего существа к спасению, к этим проклятым окнам, я бы выла от ужаса. Но тогда я так и не испугалась. Задыхалась, дрожала от сводящей мышцы боли, но не останавливалась. Наверное, оторви мне ногу каким-нибудь штампующим плит и резаком, я бы все равно продолжала ползти вперед. «Окна! Окна!» Скосив глаза, увидела ботинки боевика ведомства, шагавшего вдоль свихнувшегося конвейера. «Искал меня, гад, искал!» «Не видел и искал!» Дождавшись, когда он пройдет мимо, я выскочила из-под ротора и, пригнувшись, промчалась через цех. Свет горел ярко, но у меня все равно оставался шанс. Вокруг продолжали стелиться густые клубы дыма. Потолочный сплинкер так и не потушил пожар. А ещё в воздухе мерцали едва заметные искорки. Щёки под сеткой начало колоть. Я знала, что это. Энергетический туман. Агрегаты завода сбрасывали слишком много магии. Поглотители под потолком не справлялись. Грань. Ещё и открытый огонь. Любой маг, даже бытовик знал энергетический туман, перенасыщенность пространства сели. Чудовищное опасное явление. Надо срочно уходить отсюда. Прибавив скорости, я перепрыгнула ехавшую по рельсам пустую тележку. Уже не пряталась, не пригибалась, мчалась во весь опор. Скорее, скорее, фло, спасайся. Ба-ба. Рабочий стол справа взмыл вверх. Столешницу оторвало от ножек, и та отлетела в сторону. Они ещё не поняли, идиоты, кретины, тупые оперативники. Боевые маги самые бестолковые маги из всех. Только и могут, что неадекватно полить структурами во все стороны. Потенциала много, умочить. Рядом защёлкали искорки. Так лузг голосемечки в абуле лилли. На бегу я увидела это. Ш -ш -ш. Поздно, боги, поздно. Одна искорка сверкнула, и ломаная серебристая молния соединила её с другой. Начиналась цепная реакция магического тумана. Никогда не думала, что увижу её своими глазами. «Ба-ба-ба!» Хлопки раздавались со всех сторон. Вспышки там, тут. Молнии рассекали воздух, и я снова повалилась на живот, вспомнив, что энергия поднимается кверху. Я уже не добегала до проклятых окон. Спрятаться, укрыться где-то. Сейчас тут такое будет, такое! По-пластунски залезла под одну из тумб, сжалась. Кажется, ты допрыгалась, Фло. Угрожающий гул нарастал. Засветились колонны, поддерживающие поглотители над потолком. Магия взрывалась прямо в воздухе, как бы сама собой без видимой причины. Жёлтый свет билел, начал слепить. Сверху что-то посыпалось. Запахло озоном. Сощурившись, я наблюдала за формирующимся у потолка серебристым шаром. Он величественно воспарил, облизав колонны белыми вспышками. Внутри него беспрестанно что-то вспыхивало. Вниз сыпались плевки чистой силы, разносившие в щепки всё оборудование цеха. В любой момент такой же сгусток мог свалиться на меня, и тогда всё закончится. Но в те секунды я уже ничего не могла сделать. Облако шара достигло потолка, а потом взорвалось. Никогда в жизни не видела ничего подобного. И уже, наверное, не увижу. Ударная волна смела меня вместе с тумбой, с какими-то коробками. Я потеряла себя в белоснежном свете, кипящем жаром пространстве. Куда-то отлетела, куда-то приземлилась. А потом всё стихло и погасло. Только в ушах звенело и шелестело это вода лилась сверху. Закашлившись, я выбралась из-под кучи горящего мусора, растеряно заозиралась, ноги подрагивали, тело штормило. В потолке виднели щели в небо. Из пробитых резервуаров для пожаротушения действительно лилась вода, сверкающая в пламени так и не погасшего пожара. Рядом валялись оплавленные решётки поглотителей. Колонны подломились и упали на роторы. Из разбитых окон дул морозный ветер. Ну и ну. Я поплыла к ним. Но тут справа кто-то зашевелился, застонал. Агенту ведомства не повезло больше, чем мне. Русские демоны. Я споткнулась, когда поняла, кто там лежал. Затравленно поглядела на него. Арклен. Сволочь, Арклен не спрятался в управленческом зале, в клятой инженерной, способной выдержать даже взрыв всего завода. Нет, эта дрянь ловила меня до конца. упал с балкона второго этажа, пролетел полцеха. Грань, где его оперативники? Где те, кто ему поможет? Рука в порванной перчатке потянулась в мою сторону. Мистер Арклин, донёсся до меня оглохший чей-то оклик. Скорей. Облегчение, испытанное в тот миг, невозможно описать. Оперативники тоже живы. Слава предкам, всё хорошо. Всё обошлось. Я не желала им смерти, несмотря ни на что. Надо уходить. Уходить в фло. Он жив, все живы. Сейчас прибудет подкрепление, их спасут, а тебе не придётся думать, как смотреть в глаза Бланш. Кивнув собственным мыслям, я потрясила кокнам. Быстрее, быстрее. Шш. Рядом со мной пролетела структура. Я горько рассмеялась, но, «Ну, разумеется, дурная моя совесть. Не надо было задерживаться. Арклин сам лично атаковал меня структурами, упёртый негодяй. Вцепился и не отвяжется до последнего. Поднажав, я побежала скорее. Окна, окна, совсем близко. Каких-то десять метров. Ш-ш-ш. Еще одно заклинание. Еще. Видно, приложился инспектор знатно, потому и не мог попасть. Боки, только бы удача не оставила меня. Только не сейчас. Не за два шага до спасения. Рывок. Еще один. Шелесты нехорошей вибрации нарастали за спиной. Вот гад. Веером. Веером. Он послал заклинание веером. Ты сердобольная бестолочь, фло. Ты явно растеряла все свои мозги, поэтому ты р- одна из структур угодила таким мне в спину. Мышцы свело. Я даже не свалилась сразу, попыталась вдохнуть чётко. Паралич растекался по телу, руки и ноги немели. Не моргнуть, не отвести взгляда от чёрных оконных проёмов, снега сыпавшего на улице. кирпичной стены соседнего здания. Какая жалость. Я упала на колени, затем на спину. Послышался топот. Но никто не успел до меня добежать. Боковым зрением я уловила движение слева. Вот тогда снова стало страшно. Гаснущее сознание мигнуло панической мыслью. Предки, как это? Складские стеллажи с готовой продукцией, пятиэтажные, удерживаемые специальными скобами безопасности, которые не раскрылись даже при взрыве энергетического тумана, начали крениться на меня. Тысячи тонн готовой продукции, коробок с железными пластинами, медленно соскальзывали с полок и сыпались в цех. Кто вскрыл эти скобы? Панель управления ими находилась в зоне склада, в соседнем ангаре. И зачем? Они падали. Деревянные ящики. Прямо на меня. А потом заклятие оглушения наконец добралось до моего рассудка и вовремя поверкало его во мрак».